Глава 429. Спасение. Продолжая преследовать группу наемников в прошлом, Ворон быстро понял, что те оказались бессильны перед духом пустыни. Трупы на пути попадали все чаще, но в какой-то момент монстр отстал от них, будто потеряв интерес. Вспоминая слова Фиора и остальных, можно было предположить, что где-то здесь и была граница владений бессмертного голема. К счастью, парня, тел, роль и лакоса среди жертв не было. И пусть Ворон был благодарен за то, что враги смогли уберечь их от смерти, тем не менее, он никак не мог разглядеть их мотивы. Ценность лакасо была понятна, но зачем им опекать девушку? В конце концов, разбойник догнал похитителей и, наблюдая за ними в прошлом, смог увидеть, как те уходят. Вот только среди них не было его подруги и старищины. Невольно задумавшись о худшем раскладе, он быстро прогнал эти мысли, так как не было смысла убивать пленников, учитывая, что наемники даже в полусоражении продолжали охранять их, невзирая на смерть своих подельников. Убедившись, что все враги вышли из пещеры, разбойник уже собирался отменить глазами истории войти внутрь, но остановился, как только заметил странные действия Мага. Тот, кого звали Эванс, коснулся стены у входа и, тихо зачитывая заклинания, описал посохом полукруг. После его действий в воздухе поднялась рябь, которая пульсирующим полотном разошлась в стороны, полностью закрыв с собой вход, и тут же исчезла. «О, что это, барьер?» Ворон не мог не отметить дотошность этого парня. Тем не менее, у него не оставалось выбора. И чтобы враг не наколдовал, ему пришлось пройти через это, так как выходить парень будет не один. В случае опасности он просто использует скачок, но даже если рефлексов не хватит, переживать не стоит, так как у него есть свой спасительный набор навыков. Что ж, посмотрим, что ты приготовил. Покинув прошлое, Уилл направился в пещеру, и когда его нога пересекла линию, невольно напрягся, ожидая худшего, но единственным, что почувствовал, было легкое покалывание в районе груди. «Вы подвергли заклинанию магическое клеймо. Описание позволяет заклинателю отследить свою жертву. Время действия пять дней. Вот же хитрожопый ублюдок!» Недовольно цыкнул Форан, не стал обращать на это внимания, так их знамя метки, он будет готов к приходу врага. Да и это при условии, что враг сможет добраться до него за отведенное время. Оказавшись внутри, парень ожидал увидеть исколеченные тела либо прикованных к скале пленных. Но оказалось, он недооценил креативность похитителей. Надо же, парень не мог не порадоваться своей удаче. Если бы на его месте был кто-то другой, У них определённо возникли бы трудности со освобождением этих двоих. К счастью, он располагал навыком, способным помочь ему вытащить их без проблем. В Ворон, как ты, откуда? Положение Роуль позволяло ей выкрутить шею так, чтобы увидеть вход. Поэтому, когда она, услышав чьё-то ругательство, приготовилась к худшему, появление друга ошеломило её. Это очень занимательная история, но пока что на это нет времени. Действие блокиратора должно было закончиться через полчаса, и не собираясь тратить эти минуты на пустые разговоры, он решил до самого конца использовать глазами истории, так как навык до сих пор не поднялся в рейтинге. Удивительно, он и вправду смог нас догнать. Лакос покачал головой и, помочившись от боли, хотел было продолжить, но фигура спасителя внезапно стала бесплотной, и он, проглотив слова, нахмурился, пытаясь понять, что происходит. Кажется, насчёт наёмников переживать не стоит. Рауль знал Ворона достаточно хорошо и был уверен, что тот не станет заниматься ерундой, если ему грозит опасность. Когда прошло положенное время, плоть парня вновь стала осязаемой, а на лице промелькнула улыбка. Причиной этого, разумеется, было успешное достижение цели, но сложность поднятия ранга подобного навыка ясно давала понять, что дальше будет гораздо труднее. Увидев это, Лакс поторопился спросить: Ты восстановил портал, верно? Так и есть. Вуран присел на корточки и, осмотрев доступную часть тела девушки, почесал подбородок. Ладно, будет немного больно, но ты уж потерпи. А? Что? Роуль не успела ничего понять, как парень, не объясняя больше ничего, схватил бывшую принцессу за голову и, активировав сквозь стену, потянул её наверх. Прошу, поаккуратнее. Девушка сжала зубы, но было видно, что освобождение даётся ей болезненно, так как парню приходилось прикладывать силы, что, разумеется, сказывалось на её голове. Тем не менее, Воран, не слушая её, продолжал тянуть, постепенно меняя положение рук, пока не схватил девушку под мышки. С этого момента процесс пошёл легче, и спустя 15 секунд роль оказалась на свободе. Отношение с роль повышены. Теперь Уилл вздохнул и посмотрел на Лакаса. Я готов. Старейшина понял взгляд парня, но тот покачал головой. Ждём. Навыку нужно восстановиться. Э, -э, -э, э мужчина, поняв, что ему предстоит ещё торчать в земле, закрыл глаза и спросил, готовясь к худшему: "Как долго?" 3 1/2 часа. «Сквозь стену. Ранг уникальный. Активный навык подмастерья – 8,09%. Описание. Позволяет проходить сквозь твердое препятствие. Длительность – 15 секунд. Затраты – 25 очков влияния. Перезарядка – 3 часа 30 минут». А, это терпимо. Поняв, что слишком себя накрутил, Лака стал расспрашивать Ворона о том, как тот оказался здесь. И, выслушав короткую историю, поблагодарил Спасителя. «Спасибо». Кто бы мог подумать, что вытаскивать из передряги меня будет король, да еще и чужой страны. Отношения с Лакасом повышены. Время тянулось достаточно медленно, заставляя ворона беспокоиться. Нет-нет, да и бросая взгляды на таймер. Но это никак не помогало. Разбойник не переживал бы о наемниках, если бы не последствия использования блокиратора. Все его характеристики, здоровье и скорость были снижены на 50%, что делало из него пусть и не лёгкую, но всё же мишень. Вся надежда была на Харсеса, но кто знает, как много народа приведут с собой враги. Учитывая текущее здоровье подчинённого монстра, шансов выжить, выступив против множества противников, будет маловато. Но в конце концов повлиять на ход событий уил не мог, и дождавшись восстановления навыка, немедленно вытащил Лакса. И как они и договорились раньше, активировал фотолиста. Ну, надеюсь, мы не окажемся в смертельной опасности. Это была отчаянная мера, но выхода не оставалось. Ворон был ослаблен, роль имела слишком низкий уровень, а Лака до сих пор страдал от использования блокиратора. Ведь, как выяснилось в ходе разговора, для местных последствия активации столь мощного предмета проходили гораздо хуже. Уилл предположил, что система в какой-то мере щадит игроков, но в будущем, когда Земля изменится, они окажутся такими же, как и жители всех серверов, и им придется дважды подумать перед тем, как рисковать своей жизнью. По крайней мере, обычные игроки точно окажутся в подобных условиях. Что же до администраторов, тут Ворону оставалось лишь гадать. Как только телепортация завершилась, троица почувствовала, как всех их сковал лютый холод. Прямо напротив стоял огромный, метров 20 в высоту кусок льда, внутри которого можно было разглядеть широко раскрытую пасть и пристальный взгляд кроваво-красных глаз, которые мигая смотрели на них. Ствою мгать, стуча зубами, уил не отпуская плеть своих спутников, вновь активировал навык телепортации. Но и на этот раз им не повезло. тонны воды, резко сдвинувшие тела, чуть не похоронили их в неизвестном месте. Но разбойник всё же смог быстро применить фаталиста, и на этот раз они оказались в безопасном месте. Когда парень увидел, куда именно их занесло, он непроизвольно выдохнул. Ну наконец-то дома.